Глава 17. Настя спустилась в гараж особняка и села в свою новенькую Ауди ярко-красного цвета. Машину ей купили родители, сделав роскошный подарок на двадцатилетие. За рулем она еще чувствовала себя не очень уверенно, поэтому старалась водить аккуратно, не превышая положенных скоростей. Ночью прошел сильный дождь, и асфальт до сих пор был мокрым. Настя осторожно вывела машину из гаража, выехала из ворот поместья и направилась в сторону города. Ей относительно повезло с дорогой, больших пробок с утра не было, и до центра города она добралась очень быстро. Там, неподалеку от здания мэрии, ее машина благополучно заглохла. Настя пришла в ужас. Она совершенно не разбиралась в устройстве всякого рода двигателей. Для полного счастья именно это мне и не доставало, выдохнула она. Делать было нечего. Настя вышла из машины, открыла капот и заглянула под крышку. Естественно, ничего хорошего и понятного для себя она там не увидела, но это было еще не самым неприятным. Когда Настя с вытянувшимся лицом попыталась осознать увиденное под капотом автомобиля, мимо нее на огромной скорости пронесся здоровенный внедорожник и с головы до ног окатил ее жидкой грязью. Настя в шоке замерла медленно оттерла грязь с лица. Боже. Она открыла сумочку, надеясь найти в ней платок, но ничего похожего там не оказалось. Настя вытащила сотовый телефон и хотела позвонить Алексею, но мобильник выскользнул из мокрой руки и шлепнулся в лужу. Настя тихонько охнула. Наверное, самая пора расплакаться. В этот момент рядом с ней притормозила еще одна машина. За рулём сидел какой-то парень с очень знакомым лицом. Он глядел на нее и широко улыбался. Помощь нужна? Настя вытряฉила глаза, перед ней сидел тот самый блондинчик, который так нагло увел у нее такси у здания аэропорта. Ты? потрясенно выдохнула она. На лоб Насти стекла мутная жижа. Она резко оттерла лицо рукавом. Я, кивнул парень и широко улыбнулся. А мы знакомы. Похоже, на ее не запомнил. Если я тебя ни с кем не путаю, саркастично сказала Настя. Помнится, в нашу последнюю встречу ты передвигался с помощью костыля. Парень нахмурился, а затем вдруг вскинул брови и от души разгохотался. Прости, я не сразу узнал тебя под слоем грязи. Еще и улыбается. Я выгляжу так смешно? Да, добродушно кивнул он. Ну спасибо за честный ответ. Она злилась на него, но тем не менее незнакомец показался ей довольно симпатичным, Еще симпатичнее, чем тогда в аэропорту. "Прости за тот случай", сказал он. "Но ты первая пыталась забрать у меня такси, я лишь защищался как мог". Изображая калеку?» "Это не моя трость", пояснил парень. "Один мой знакомый был в городе проездом и просил передать ее своему дедушке. Мы встречались с ним в аэропорту. Я и сам не ожидал, что эта палка мне так пригодится". Ага. Настя тёрла рукавом грязную жижу, стекающую с её волос ей за шиворот. "Ну можешь тут не распинаться, я совсем не требую объяснений. Так что езжай себе дальше, если, конечно, ты уже вдоволь насмеялся". "Я всего лишь хотел тебе помочь", обиженно пояснил он. "Угу. Спасибо". Настя оправила мокрый костюм. "Но я в помощи не нуждаюсь". "Ну как хочешь", пожал плечами парень. Он завел двигатель и хотел уехать. И тут Настя поняла, что как ни крути, а он ее единственный шанс на спасение. Подожди, она едва грудью не легла на его капот. Прости, день у меня сегодня определенно не задался с самого утра. Сначала машина, потом эта грязь. Парень снова заглушил мотор. У всех бывает, сдержанно сказал он. Я не хотела на тебя срываться. А то такси, Настя взмахнула рукой. Да и черт с ним. Ладно, проехали. Мне действительно не помешало бы тех Я ничего не смыслю в устройстве машин. Парень вышел из машины. Он имел стройную подтянутую фигуру, а его загар был даже лучше, чем у нее, будто и он недавно вернулся с какого-нибудь приморского курорта. Блондин приблизился к ее Ауди и взглянул на движок. Настя тоже посмотрела на всякий случай, но ничего нового там не увидела. Ну что, взволнованно спросила она? Пациент скорее мертв, чем жив. Диагноз поставлен верно, согласился парень. Тут просто так не разберешься. Придется тебе отогнать ее в автосервис. Настя задумчиво покачала головой. Мне через полчаса нужно быть на работе. Хочешь, подвезу, вдруг предложил он. аварийку потом вызовешь? Настя оглядела свой грязный костюм. В таком виде в офисе мне делать нечего, секретарши засмеют. Если только сможешь подбросить меня до дома моды Силуэт. Смогу. Адрес? Я знаю, где это. Настя изумленно приподняла бровь. А не побоишься посадить в машину такую свинью, добрый самаритянин, спросила она. Мне случалось встречаться с куда более неопрятными животными. Парень открыл перед ней дверь со стороны пассажирского сиденья, но перед тем, как посадить ее, расстелил на обивке газету. Настя не выдержала и рассмеялась. Ты очень предусмотрителен. Всегда на настороже, кстати. Меня зовут Артем». Настя, приятно познакомиться. Настя хотела протянуть ему руку, но, увидев свои грязные пальцы, передумала.